Суббота, без даты. Приговорили к повешению двоих: Каракозова и его родственника, руководителя подпольного кружка и Шутина. Родственника я помиловал, заменил виселицу на бессрочную каторга. Но отдарование жизни велел объявить ему в последний миг, когда наденут на него смертный балахон. Так уже делали во времена Папа